«Голиаф-3? Как же они его тебе оставили?» Бобби вынула шлем, положила на кровать и начала выпутывать из и части костюма, складывая их на пол. «Его передали вашим технарям, чтобы проверить видео с внутренней камеры. Когда вас орала, его выследила, скафандр пылился в шкафу. Кажется, никто и не заметил, что его забрали». Бобби вытащила правую руку скафандра.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 Скафандр предупредил, что ее взяли на прицел и переключил настройку, превратив невидимый инфракрасный луч в слабо полосы. полосы. Полдюжины таких упирались ей в грудь, исходя из компактных черных пистолетов в руках охранников Маоквика, выстроившихся у дальней стены. Бобби выпрямилась. «Надо отдать должное охранникам, они не попятились».